ВИДЕНИЕ Временами мне становится грустно, нестерпимо грустно. Иногда хочется выйти от воспоминаний и от собственной беспомощности, потому что я понимаю, что смерть — это и есть то единственное, что нельзя изменить в этой жизни. И именно это сознание того, что я точно ничего не могу сделать, накрывает разрывная волна отчаяния и собственной беспомощности, и осознавать это ужасно. И единственное, что можно сделать, — это принять. Принять и отпустить. Это сложно сделать. Мое эго бунтует, оно не желает отпускать. Временами у меня это даже получается, но не всегда. Может быть, потому что прошло слишком мало времени. А возможно, потому что ты родной и очень близкий для меня человек. Если честно, я не знаю, сколько нужно времени, чтобы успокоиться и не воспринимать все так остро. Я стараюсь себя занимать и отвлекать посторонними мыслями, работой, проектами, и порой мне кажется, что это даже получается. Но когда я остаюсь одна, наедине с собой, тут все и начинается. Знаешь, я постоянно анализирую, почему и как такое могло случиться, ведь ничто не предвещало такого разворота событий. Потом ко мне приходит осознание того, что в этом мире, именно в этом мире все взаимосвязано. Время. Только теперь понимаю, что каждая секунда имеет огромную ценность. Когда решается действительно важный вопрос, от которого зависит жизнь, ты начинаешь замечать каждую секунду. Ты слышишь, как секундная стрелка с тяжелым грохотом передвигается вперед, и каждая секунда откликается громким, резким, тяжелым ударом в висках. Ты как в замедленном действии пытаешься остановить время. Но оно... Летит с бешеной скоростью.